Нэнси Такер. Первый день весны моей маме. Крисси. Сегодня я убила маленького мальчика, взяла обеими руками за горло, чувствуя, как кровь силой стучит в мои большие пальцы. Он извивался и пинался. Колено угодило мне в живот, вызвав резкую вспышку боли. Я заорала и сдавила его горло сильнее. От пота оно стало скользким, но я не отпускала. Я давила и давила, пока мои пальцы не сделались белыми. Это было легче, чем мне казалось. Прошло немного времени, и он перестал пинаться. Когда его лицо стало цветом молочного желе, я откинулась и встряхнула руками. Затекли. Положила ладони на собственное горло, над тем местом, где выпирают косточки, похожие на дверные ручки. Кровь стучала в большие пальцы. «Я здесь, я здесь, я здесь!» После этого я зашла за Линдой, потому что до ужина было еще далеко. Мы поднялись на вершину холма, и там стали вверх ногами, прислонившись к стенке и упираясь ладонями в землю, усыпанную окурками и крошечными искрами стекла. Платья сползли нам на лица, ветер холодил ноги, мимо пробежала женщина, мамочка Донна. Она пробежала мимо, и ее жирная грудь прыгала вверх-вниз. Линда оттолкнулась от стены и встала рядом со мной, и мы вместе смотрели, как мамочка Донна бежит по улице. Она издавала звуки, похожие на кошачьи вопли. Они нарушали послеобеденную тишину. «Почему она плачет?» – спросила Линда. «Не знаю», – ответила я. А сама знала. Мамочка Донна скрылась за углом улицы, и мы услышали отдаленные вскрики. Когда она вернулась, вокруг нее собралась куча мамочек. Все они спешили, коричневые туфли стучали по дороге. Вот так. «Пум-пум-пум». Майкл был с ними но не успевал. К тому времени, как они прошли мимо нас, он уже тащился далеко позади и дышал с надрывным хрипом, и мамочка потянула его за руку, а он упал. Мы увидели красные, как раздавленная малина, капли крови, услышали, как вой прорезает воздух. Мамочка схватила его и взяла подмышку, а потом продолжила бежать, бежать, бежать. Когда все мамочки промчались мимо нас, так что мы видели только обтянутые кофтами спины и широкие подпрыгивающие попы. Я потянула Линду за руку, и мы последовали за ними. В конце дороги увидели Ричарда, который вышел из магазина с риской в одной руке и Полой в другой. Он увидел, как мы бежим за мамочками, и последовал за нами. Поле не понравилось, что Ричард тащит ее, и она стала упираться. Поэтому Линда подняла ее и взяла поперек туловища. Ноги у пола были словно в полосочку там, где жир наползал складками. Они торчали из раздувшегося подгозника, с каждым шагом сползающего все ниже и ниже. Мы услышали толпу еще до того, как увидели ее, колышащиеся облако вздохов и ругательств, пронизанное женским плачем, девичьим плачем, детским плачем. Обогнули угол и увидели ее, толпу людей, клубящуюся вокруг синего дома. Линды больше не было рядом со мной, потому что подгузник пола свалился в конце Копли-стрит, и Линда остановилась, чтобы попытаться снова натянуть его на полу. Я не стала ждать, я побежала вперед, прочь от кочек квохчущих мамочек, в самую толпу. Когда добралась до середины, пришлось присесть и протискиваться между горячими телами, а когда тела закончились и протискиваться больше стало не нужно, я увидела, Большой и высокий мужчина стоял в дверях, держа на руках маленького мертвого мальчика. В задней части толпы раздался звук, и я посмотрела на землю в поисках лисы, потому что такой звук издает лиса, когда в ее лапе застревает колючка. Звук, идущий через рот из самого нутра. Потом толпа зашевелилась и стала расступаться. Люди падали друг на друга, меня стали толкать, и я сидя на корточках смотрела сквозь лес ног как мамочка стивена идет к мужчине стоящему в дверях из ее нутра через рот вырывался вой она взяла у мужчины стивена его и вой превратился в слова мой мальчик мой мальчик мой мальчик потом мамочка села на землю не заботьтесь о том что юбка задралась до самой талии и все видят ее трусы она прижимала стивена к себе И я думала, как хорошо, что он уже мертв, потому что если бы он не был мертв, она задушила бы его между бочонками груди и живота. Под ними я не видела его лицо. Но это было неважно. Я уже знала, как оно выглядит. Серое, как пропавшая печенка. Глаза, словно стеклянные шарики с черными пятнами. Он перестал моргать. Я заметила это, когда закончила убивать. Было странно видеть, как кто-то не моргает так долго. Когда я пыталась сделать так, глаза начинало жечь. Мамочка гладила его по волосам и выла. И мамочка Донна протиснулась сквозь толпу и опустилась на колени рядом с ней. А мамочка Ричарда, мамочка Майкла и все остальные мамочки клубились вокруг и плакали. Я не знала, почему они плачут, ведь их-то дети не умерли. Линдии и Поле понадобилось много времени, чтобы догнать нас. Когда они появились в переулке с синим домом, Линда несла мокрый подгузник полы. Ты знаешь, как надеть обратно на нее? – спросила Линда, протягивая его мне. Я ничего не ответила, только отодвинулась, чтобы и дальше смотреть на кучу воющих мамочек. Что случилось? Там Стивен, – сказала я. Он был в синем доме. Он умер в синем доме. Теперь у на своей мамочке, но все равно мертвый. Как он умер? Не знаю а сама знала. Пола села на землю рядом со мной прямо в грязь голой попой. Она шарила пухлыми руками, пока не нашла камешек, который начала старательно засовывать в рот. Линда села по другую сторону от меня и смотрела на мамочек. Пола съела еще три камешка. Люди бормотали, шептали и плакали, а мамочку Стивена не было видно из-за завесы грудей и розовых кофт. Там была Сьюзан, сестра Стивена стояла в стороне от мамочек, в стороне от толпы. Никто словно и не видел ее, кроме меня. Она словно была призраком. Когда солнце начало садиться, подошла мамочка Пол, подняла ее, вытащила камешек у нее изо рта и забрала ее домой. Ленде тоже надо было идти, потому что она сказала, что мамочка, наверное, ждет ее к ужину. Она спросила, пойду ли я с ней, но я сказала нет. Я оставалась там, пока не приехала машина, из которой вышли двое полицейских, высоких и красивых, с блестящими пуговицами на одежде. Один из них наклонился и стал разговаривать с мамочкой Стивена. Но слов я не могла разобрать. Даже когда зажмурилась и стеснула зубы. Обычно это помогало мне услышать то, что взрослые хотели сохранить в секрете. Второй вошел в синий дом. Я видела, как он бродит по комнатам первого этажа и хотела крикнуть. «Я убила его наверху! Нужно искать наверху!» Но закусила губы. Нельзя раскрывать свою игру. Хотела остаться и посмотреть, что будет дальше. Хотя бы увидеть, как полицейские найдут правильное место. Но мистер Хикс из 35-го дома велел мне уходить. Когда я поднялась, на мне остался узор от вмятины ямок на земле. Стоя, я лучше видела Стивена. Его ноги свисали через руку его мамочки и я увидела, что с одной ноги свалилась сандалия, а колени грязные. Сьюзан была единственной из детей, кто еще оставался там, потому что ее дома больше никто не ждал. Руки скрещены на груди, а пальцами она вцепилась в свои плечи, будто обнимала себя или пыталась не рассыпаться. Выглядела она тощей и бледной. Когда откинула волосы с лица, то заметила меня, и я хотела помахать ей рукой, но мистер Хикс взял меня за локоть. «Идем, девочка», — сказал он. «Тебе пора домой». Я вывернулась. Думала, он просто прогонит подальше, но мистер Хиггс довел меня до самой улицы, держась все это время позади. Я слышала его дыхание, тяжелые хриплы, как будто слезняки ползали по моей коже, оставляя скользкие следы. «Посмотри на небо», — сказал он, указывая куда-то вверх. Я посмотрела. Оно было сплошь голубое. «Ага». Сказала я. Первый день весны. Ага. Первый день весны. А малыш лежит мертвый. Сказал он и цокнул языком, словно отлепляя его от неба. Ага. Согласилась я. Мертвый. Ты ведь не боишься, девочка? Спросил он. Я влезла на ограду сада мистера Уоррена. Ты же знаешь, полиция все расследует. Нечего бояться. Нечего бояться, сказала я дойдя до конца стены я спрыгнула вниз и пробежала всю дорогу до дома выбрала короткий путь тот где нужно было протискиваться через пролом в ограде автопарка я не могла идти этим коротким путем когда была с линдой потому что она не пролезала в пролом но для меня это просто люди всегда говорили что я слишком маленькая для восьми лет света в доме не было я захлопнула за собой входную дверь но ничего не произошло электричества не было Терпеть не могу, когда электричества нет. Это значит, что телек не работает, а в доме темно-темно-темно. И никак не сделать светло. А я боюсь того, что не могу увидеть. Некоторое время я стояла в коридоре, слушая, нет ли мамы. Я не думала, что папа дома, но все равно слушала, нет ли его тоже. Напрягала уши. Как будто могла волшебным образом усилить звуки, если достаточно внимательно буду слушать. Все было тихо. Мамина сумка стояла на полу у лестницы, и я нашла в ней упаковку печенья, моё любимое, песочного цвета, с изюмом, похожим на мёртвых мух. И я ела его, лёжа у себя на кровати, и не забывая жевать одной стороной рта, чтобы не тревожить гнилый зуб на другой. Когда печенье кончилось, подняла руки над лицом и растопырила пальцы, как морская звезда лучей. Подождала, пока кровь отхлынет от них, а потом опустила и провела ими по лицу. Они так онемели, что словно принадлежали кому-то другому. И это было странно. Ощущение, что кто-то другой гладит меня по лицу. Когда они отошли, я приложила ладони к щекам и смотрела в щель между пальцами, как при игре в прятки. «Спорим, ты меня не увидишь. Спорим, не найдешь. Спорим, не поймаешь». Я проснулась ночью, все остальные спали. Смирно лежала на спине, думала, что мама, наверное, хлопнула входной дверью, потому что обычно именно это будило меня по ночам. А иногда я просыпалась от того, что описала кровать, но постель была сухой, и я не слышала, чтобы кто-то был внизу. Ноги не болели. Я потрогала живот, грудь, горло, и на горле остановилась. Воспоминание походило на кусок масла, упавший на горячую сковороду. Так же пенилась и шкворчала. Сегодня я убила маленького мальчика. Отвела в переулок и сжимала руками горло в синем доме. Я продолжала давить, даже когда его кожа стала скользкой от пота и моя тоже. Он умер рядом со мной, сто миллионов людей потом смотрели, как высокий, сильный мужчина несет его к мамочке. У меня возникло то же самое ощущение пузырьков в животе, которое я испытывала, когда вспоминала какой-нибудь вкусный секрет. Как будто лимонад бурлил внутри. Под этим скрывалось что-то еще, более твердое и похожее на металл. Но я не обращала на это внимания, сосредоточилась на пузырьках, на том, как они булькают и шипят, как только я вспомнила про убийство Стивена. Это взбодрило меня настолько, что я уже не смогла снова уснуть. Поэтому я вылезла из постели на цыпочках, Прокралась на площадку. Перед маминой комнатой остановилась и задержала дыхание. Но ее дверь была закрыта, и я не слышала ничего. Пол под пятками был холодным. и Я чувствовала себя пустой и бледной. Печенье было словно давным-давно. На кухне у нас никогда нет никакой еды. Хотя весь смысл кухни, чтобы там всегда была какая-нибудь еда. Но я все равно поискала. Влезла на столешницу, открыла все висячие шкафы, и в том, что над плитой нашла бумажный пакет с сахаром. Сунула его под мышку. Когда я поворачивала ручку входной двери, мне пришлось быть очень осторожной, потому что она издавала громкий щелчок. Если повернуть ее слишком быстро, я не хотела разбудить маму, если та действительно спала в своей комнате. Сдвинула предверный коврик на порог и плотно прижала его дверью, чтобы та не открывалась, ну и не захлопнулась на замок. Так делала мама чтобы я не стучалась, когда возвращаюсь из школы. От воздуха снаружи моя кожа покрылась мурашками. Там, где под ночнушкой я была голая, ветер задувал снизу. Я долго стояла у ворот, глядя на пустую улицу, и чувствуя себя так, как будто я единственный человек в мире. За несколько часов до этого возле синего дома я слышала, как одна из мамочек сказала, что наши улицы никогда больше не будут прежними. Она утыкалась головой в плечо другой мамочки и оставляла на ее кофте мокрые полоски от слез. «Они никогда не будут прежними», — сказала она, — «только не после такого, только не после того, как кто-то пришел и сделал это. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, зная, что на наших улицах творится такое зло? Как мы сможем когда-нибудь поверить в то, что наши дети в безопасности, если поблизости бродит дьявол?» «Дьявол среди нас!» Воспоминание об этом заставило меня улыбнуться. Улицы никогда не будут прежними. Когда-то они были безопасными, а теперь перестали такими быть. И все из-за одного человека, одного утра, одного момента. Все это из-за меня. Асфальт был шершавым и царапал ноги, но мне было все равно. Я решила дойти до церкви, потому что та стояла на вершине холма, и от нее можно было видеть все наши улицы, всю эту сетку. По пути не сводила глаз церковного шпиля. Он торчал прямо в небо, словно зимнее дерево. Дойдя до вершины холма, влезла на стену рядом со статуей ангела и оглянулась на лабиринт домиков, похожих отсюда на спичечные коробки. В животе сосала, я облизнула пальцы, макнула их в пакет с сахаром и слезала прилипшие крупинки. Делала это снова и снова, пока гнилой зуб не заныл, а губы изнутри не стали похожи на наждачку из-за налипших крупинок сахара. Я чувствовала себя призраком или ангелом, стоя на стене в белой ночнушке и поедая сахар из бумажного пакета. Никто меня не видел, но я все же была здесь. Как бог выходит. «Значит, вот что для этого нужно», — думала я. Только это и было нужно мне, чтобы почувствовать себя всемогущей. Одно утро, один момент, один желтоволосый мальчик. В конце концов, это не так уж много. Ветер задирал ночнушку, и мне казалось, что он мог бы вознести меня на небеса, если б что-то тяжелое не держало меня на земле. Скоро я больше не буду чувствовать этого, думала я. Именно это и приковывало меня к земле. Скоро все станет как обычно. Я забуду, каково это быть достаточно сильной, чтобы выдавить из кого-то жизнь. Забуду, каково чувствовать себя Богом. Следующая мысль была словно голос, раздавшийся в голове. Мне нужно снова почувствовать это. Нужно снова сделать это. Время, отделяющее первый раз от следующего, внезапно отобразилось на циферблате, и стрелки отсчитывали секунды. Я смотрела, как оно тикает, Слышала, как оно тикает, чувствовала, как оно тикает. Эти часы были особым секретом для меня одной. Другие люди могли сидеть вместе со мной в классе, проходить мимо меня на улице, играть со мной на площадке и не знать, кто я на самом деле такая. Но я-то знала, потому что тиканье напоминало мне об этом. И когда часы дотикают полный круг, когда их стрелки сойдутся на числе двенадцать, это случится. Я сделаю это снова. Пальцы на руках и ногах сводило от холода, поэтому я направилась обратно к своему дому. Чувствовала себя даже легче, когда шла от церкви и знала, это не только потому, что я сейчас спускаюсь, а не поднимаюсь, это потому, что теперь у меня есть план. Входная дверь все еще была подперта ковриком, и я закрыла ее за собой с осторожным щелчком. Унесла сахар обратно на кухню, и поднялась по лестнице. Кругом по-прежнему было тихо, по-прежнему темно. Забравшись в постель, я согнула колени, натянув на них подол ночнушки, и сунула ладони под мышки. Было очень холодно, но я чувствовала себя совсем настоящей, совсем живой. В каждой крошечной части моего тела ощущалось собственное сердцебиение, собственные тиканье. Тик, тик, тик.